Шестнадцатое. Сэм. Лицо застыло, мышцы свело. Так я старалась удержать соответствующее приличию выражение. Но как же хотелось вскочить на стол и завопить. Неужели никто не видит, что произошло только что? Команда Грегори, напомнила я себе, пока мама не успела. И только у Авы лицо выражало то же изумление, которое испытала я. Но едва пресс-конференция закончилась, она выскользнула из комнаты, перед уходом крепко сжав мою руку. Я сомневалась, что она спустится, когда так долго пряталась, чтобы прочитать мамины письма, но теперь сама отчаянно хотела вырваться из комнаты и поговорить с ней. Я задыхалась. Не выйдет. Мама пригласила в основном членов семьи, нескольких близких друзей, но и среди них есть те, кто не входит в команду, и с радостью что-нибудь шепнет прессе. Трехстороннее соглашение. Значит ли это, что папа выбрал такой путь? Я отчаянно хочу поговорить с ним, узнать, что происходило в кулварах, хотя вряд ли он много скажет. Домой папа вернулся спустя несколько часов, пожимает руки, принимает поздравления в политическом бессмертии, Все еще у власти, и все еще заместитель премьер-министра. Судьба Пауэл его не постигла. Мы ужинаем. Папа источает благодушие. Надел свою публичную маску. Мама сияет. Она стала собой. Счастлива быть в центре внимания. Но как долго это продлится? И как долго должно продлиться? Во время бури самое спокойное место в ее центре. Но нельзя оставаться там вечно. Рано или поздно шторм поглотит и тебя». Улыбка не сходит с лица, но глаза молят папу, скажи мне, скажи хоть что-нибудь, чтобы я увидела смысл происходящего. Но если он и видит мою тайную мольбу, то не придает ей значения. Может, папа выпил больше обычного, но его рука слегка дрожит, когда он произносит тост за здоровье нового премьер-министра. Больше ничего не указывает на то, что он на самом деле думает. Когда меня отпускают, я мчусь в комнату. Хочу постучаться к Аве, но сомневаюсь. Дверь сама открывается. Ава услышала мои шаги. «Привет», — говорит она. Не ожидала такого. И я. «Устроим марафон новостей на всю ночь?» «Сил нет, но давай». Я слабо улыбаюсь. «У тебя или у меня?» «У меня. У меня есть еда. Если ты действительно этого хочешь, ты в порядке по поводу маминых писем?» «Не совсем, но я пока не хочу о них говорить». «Не сейчас. Хорошо, идем». «Мы устроились на диване в моей комнате, укрылись покрывалом и включили телевизор, открыли коробку спасательных шоколадных конфет, оставленных на экстренный случай. Я чувствую тепло руки Авы и, ощущая ее рядом, дышу свободнее, головная боль проходит». «Снова и снова повторяют пресс-конференцию, которую мы только что посмотрели». Корреспонденты обращаются к экспертам, простым людям, разным политикам, они рассуждают на тему того, что все это значит, не все реагируют спокойно, а на этом фоне разворачиваются беспорядки.